Глава 9. Наемники. «Прыгнуть в бездну». Эгирна. «Осторожней, мама, не торопись». Смахиваю с побелевшего подбородка серебристую жидкость, которая пролилась и теперь стекает ей на плечи и грудь. «Вот так. Ты молодец», — приговариваю я, позволяя себе улыбку. Убираю кувшин от маминых губ, и вздыхаю. Я до сих пор не знаю, подействует ли на нее мое лекарство. Ртуть, обращенная в серебро в свете Дану, с каплей моей крови. Именно таким лекарством я оживила кошку, которую мы с Ирис похоронили в саду скаластики. У короля Тамура есть целая подземная алхимическая мастерская для таких опытов, которую называет «лабораториум». Теперь это пушистое создание, моя лунная кошка, лежит у мамы в ногах. Прежде рыжая шерсть выцвела, стала серой, с металлическим отблеском, под стать круглым сверкающим глазам. Я вернула кошку из мира духов, и слушается она только меня. Кто бы мог подумать, что я найду утешение в кошке, ведь я никогда не любила этих назойливых существ. Матильда. Так называла ее Ирис, но я решила дать ей новое имя. Меркурия, иди сюда. Лунная кошка, рожденная в час Дану, приподнимает треугольную морду и шипит на меня ее высшее проявление чувств. Я тихо рычу на нее в ответ, и наконец она подползает ближе, укладываясь матери за спину, охраняя ее, кто бы ни пришел. Выцарапай глаза любому, если это буду не я. Меркурия послушно опускает морду, подёргивая тоненькими нитями усов. Моя мать, магистра Селестина, вздрагивает, но вновь расслабляется и заходится в кашле. Ее тело отторгает лекарство, но что-то просочится внутрь. Капля за каплей. Я спасу ее, подарю новую жизнь, как делаю из ночи в ночь. Сначала заманиваю людей своей песней, а потом показываю новый путь. Мы можем быть не просто хрупкими человеческими существами, а созданиями полными мощи. Я могу дать это им». «Мать пытается еще что-то сказать, но я оставляю ее, Выйдя в узкий коридор, которым мало кто пользуется. «Чулан я запираю на ключ. Никто не должен узнать о моей тайне, о моей слабости». Тамур обещал моей матери все почести, достойной королевской семье. И, будучи тщеславной, она сделала все, о чем ее просили, ради нас. Однако обещаниям не было суждено сбыться, по крайней мере так, как она думала. Им не нужна она, только я, особенная девочка. Мою мать отдали Силамантам, и Ирис что-то сотворила с ней. Она буквально сломала магистре, как куклу. Так мне рассказал генерал Кайо стратум, вселившийся в моего приемного отца. Но я смогу ее починить. Моих способностей хватит, чтобы сделать ей новый позвоночник, чтобы подарить ей крылья и научить летать. Она даже не представляет, какое место я приготовила для нее в моем новом королевстве. Внутри, там, где должна быть душа, чуть теплеет. А теперь нужно собираться в дорогу. Король Тамур отправляется на важную встречу с принцем-драконом. Это сильный союзник, который должен быть на нашей стороне в грядущей войне. Ирис. Ночь проходит беспокойно. Я ворочаюсь без сна в этой огромной чужой кровати, представляя девушку, которая когда-то жила здесь. Невеста принца. Какой она была? Проваливаясь в некое подобие сна и обрывочных образов, Я вижу над собой парящую драконицу. Золотистая тишуя блестит на солнце на фоне лазурного неба. Но синева вдруг сменяется звездной ночью, а золото чернеет, осыпаясь на землю пеплом. Я вздрагиваю, вся в поту. Мне страшно снова закрывать глаза, но усталость все же дает о себе знать. Самкнув веки, я вновь вижу сияние. Грандиозное существо извивается среди облаков, призывая меня. «Ирис, Ирис, я знала, что ты придёшь». «Это ты мне снишься, или я тебе?» Сквозь туман решаюсь задать мысленный вопрос. «В этом нет разницы», — раздаётся далёкий голос, накрывающий землю своим эхом. «Значение имеет лишь проблеск. У меня нет больше символа творения. Говорю я драконице, на что я слышу громкий хохот». «Ты ничего не знаешь, Ирис!» Долетают с поднявшимся ветром ее слова. Небо чернеет уже не в первый раз, и золотая чешуя драконицы воспламеняется, обращая все ее в пылающий ураган. «Чего я не знаю?» — кричу я в небеса. «Расскажи, прошу!» «Время придет!» — тихо кричит она в агонии. «Скажи ему!» что я люблю его, но он должен идти дальше. Кому сказать? Стой! Наши миры так близки, Ирис, но несоизмеримо далеки. Я просыпаюсь, не сразу понимая, где я. Кровать слишком огромная для меня одной, как и эта круглая комната наверху холодной башни. Мягкий ветерок залетает внутрь, теребя лиловую ткань, которая трепещет возле окон. На низком столике возле моей кровати стоит поднос с завтраком. Мне немного неловко от мысли, что кто-то был здесь, пока я спала, пока я была беззащитна. Выбираюсь из постели, все тело ломит после оживленного вечернего пира. Разминаю затекшие кости и неторопливо иду к высокому арочному проему, что ведет на балкон. Накидываю поверх тонкой ночной сорочки из шелка легкий халат. В этом замке мне будто бы ни о чем не нужно думать, меня поселили в идеальный мир. Меня охватывает странное чувство, будто я уже выходила на этот балкон раньше, глядя на то, как скрывается за горизонт айса, как алая краска плавно перетекает в рассветные лучи. На мгновение мне кажется, что на парапете я увижу призрака, который пришел, чтобы охранять мой сон. Но нет, он не пришел. От балкона вниз тянется лестница, спускаясь на довольно просторную площадку, на уровень ниже. Не знаю, кто в своем уме стал бы спускаться по лестнице на такой высоте. Меня потряхивает от одной мысли. Если только дракон... В моем воображении огромный черный дракон спускается на эту каменную платформу, обращаясь с человеком, чтобы взбежать по лестнице к своей возлюбленной. От этой сцены мне становится грустно. Я представляла принца Дармонда скорее чудовищем, а не привлекательным мужчиной, который умел так заливисто смеяться и радоваться жизни. И я видела, как сверкали его глаза, когда он показывал нам свою коллекцию. Но от меня не ускользнуло, как злился призрак, стоило мне улыбнуться Дармонду. Я все еще обдумываю свои сновидения, когда снизу доносятся громкие звуки. Похоже, что телохранители уже в сборе, во главе с принцем. «А что делаю я? Нежусь в постели, как принцесса?» На краткий миг я и забыла, зачем явилась сюда. Сменив шелк на удобный костюм из мягкой черной кожи и сапоги, я забираю волосы высокий хвост и мчусь во внутренний двор замка. Вспоминаю путь, по которому меня вел Эддар. Застываю в дверном проеме, когда передо мной распахиваются огромные золотисто-коричневые крылья. От неожиданности делаю шаг назад, но тут же рядом со мной появляется призрак. Мы перекидываемся взглядами, в которых слишком много вопросов, и выходим во двор. «Знала, что они тут держат грифонов?» — спрашивает призрак. «Ну, конечно». Ухмыляюсь я, пожав плечами. «Каждый вечер почитываю справочники по флоре и фауне». «Ир... Искра...» — Одергивает себя призрак. «Что бы ты ни надумала...» Фыркнув, я прохожу мимо. Не желаю ничего слушать. Не путайся у меня под ногами, наемник. Я должна провести четкую границу между нами. Он не вправе давать мне какие-либо предостережения. Я уже была на самом дне. И я бы хотела винить во всем призрака, так подсказывает ярость, но разум говорит, что есть куда более серьезные вещи, чем моя обида на бывшего возлюбленного. Я не могу выкинуть из головы золотистый отблеск чешуи, мелькавший среди облаков. Он манит меня даже больше спрятанного в кабинете Дармонта силоцвета. Все звезды будто разбросаны по этому неизведанному черному полотну, а мне всего лишь надо соединить их линиями в единое созвездие. Возможно, я запуталась, я потеряна, но мне нужно найти способ узнать все про свое истинное предназначение. Эдна же закинула меня сюда не просто так, что случилось с моей матерью. Есть ли возможность спасти отца и сестру, и смогу ли я когда-нибудь выбросить из своего сердца одного принца навсегда? Чуть усмехаюсь, выходя во двор, в центре которого, будто ось вселенной, стоит его величество в окружении пятерки великолепных грифонов. Я узнаю их по рисункам в книгах, живых я еще никогда не встречала. Интересные приключения подбрасывает мне жизнь. Видя некогда вздыхавшая по одному принцу, была отвергнута вторым, чтобы в итоге оказаться в замке третьего. Не хочет ли судьба подкинуть мне четвертого принца? Нормального на этот раз. Улыбаюсь своим глупым мыслям, обдумывая, где бы раздобыть клочок бумаги и зарисовать эту карикатуру. «Я должен наведаться в город», — громко объявляет нам принц Дарманд, перебивая нетерпеливые вопли грифонов. «Мои телохранители!» Для вас это шанс проявить себя. Никто не должен приближаться ко мне или заговаривать со мной, если я первым не начну наш разговор. Халим, ты будешь впереди. Кита и Занан, вы по бокам. Булава, замыкающий. А Искра, с левой от меня стороны, будешь прикрывать мое сердце. Всем все ясно? Прикрывать сердце. Любопытно. Мы киваем, после чего нам коротко рассказывают, как удержаться на грифоне. «До города мы полетим», — сообщает принц Дармонд. «Надеюсь, никто не против? У меня есть крылья, у вас — грифоны. Только держитесь крепче. И не отставайте от меня. Жители Астры должны время от времени лицезреть своего правителя во всей красе». Дарманд смотрит на меня потемневшими глазами. «Точно все ясно?» спрашивает он, не отводя от меня взгляда. «Никто из вас не боится высоты?» Вспоминаю, как совсем недавно стояла на балконе и смотрела на раскинувшийся вдалеке город с высоты птичьего полета. Было ли мне страшно? Очень. Но в то же время у меня захватывало дух от предвкушения, и сейчас я испытываю тот же трепет. Я всегда всего боялась, даже саму себя, и, возможно, мне просто нужно прыгнуть в бездну. Чтобы побороть свои страхи, или взмыть высь. Я с любопытством рассматриваю грифонов. Конечно же, в диамонте магических существ днем с огнем не сыщешь, разве что в книжках. Сидя часами в своей келье, еще в скаластике, я мечтала когда-нибудь повстречать волшебное создание, и кто бы мог подумать, что я в итоге увижу и единорога, и солнечных кошек, и вот теперь грифонов. Вспоминаю я и про зверя призрака на котором мы мчались из королевства Руд. Его нигде не видно. Я лишь могу надеяться, что с Марло все хорошо. Грифон пристально смотрит на меня своим орлиным глазом, и меня вдруг сковывает ужас. Птичья глава Грифона так похожа на любимых хищников короля Тамура, король ястребиной башни, так он говорил о себе. Когда я была среди стратумов, то мне требовалось все самообладание, чтобы не подчиниться страху и не выдать себя. Находиться рядом с ними, видеть сидевшие внутри человеческих оболочек тени, я осталась жива только благодаря моему силоцвету. Авантюрин придавал храбрости, наполнял меня необычайной смелостью. Неужели без камня я такая трусиха? Заметив, что я попятилась обратно к двери, под пристальным взглядом принца-дракона ко мне подходит призрак, берет за руку и тянет за собой прямиком на Грифона. Его орлиную голову окружает золотистый ореол, пушистая грива, за которой я вижу мощное гладкое туловище и когтистые лапы. «Мы с напарницей полетим вместе», — решительно говорит призрак, и секунду я думаю, что дракон лишь посмеется и быстро поставит его на место. «Хорошо», — только и отвечает принц Дармонд, а следом его окутывает тьма, столь непроглядная, что кажется, будто на землю опустилась ночь. Я не успеваю ничего ответить. Так я очарована происходящим. В поднявшемся урагане сверкают два красных глаза, будто рубины. Эти светящиеся огни растут, увеличиваясь вместе с силуэтом. Дракон. Он превращается. Гигантская тень поднимается в воздух, словно облако. Грозовая туча, готовая метать молнии. А я все так же стою с открытым ртом, очарованная магией превращения. Моя ладонь вдруг опускается на мягкую шелковистую гриву. еще мгновение, и призрак подхватывает меня за талию и усаживает верхом на грифона. Хочу огрызнуться, но сейчас я не в том положении. Я действительно не умею летать на грифонах, и ведь не может быть, чтобы они мигом стали меня слушаться. Вот бы обладать таким силоцветом, который дает возможность управлять животными. Возможно, такой мог бы быть у призрака, владея он камнями. Он ловко приземляется за моей спиной и берется за поводья, поднимая грифона в воздух, будто одним усилием воли. Где он таком научился? Правда, лучше будет спросить, от чего этот принц обманщик не умеет? Насколько мне теперь известно, он еще и мастер разбивать сердца. Я хочу о многом его расспросить, желательно привязать, скажем, к стулу и выпытывать ответы на мои многочисленные вопросы, например. Куда он дел мой символ творения, который оставила мне мама? С чего решил, что он вообще вправе вмешиваться в мою судьбу? С этими мыслями я поднимаюсь в воздух. От страха сильнее цепляюсь пальцами за шелковистую гриву. И если бы призрак сейчас не прикрывал мою спину, я бы уже кричала от ужаса. Надо отдать ему должное. Он появился вовремя. Как и всегда. Грифон такой массивный, что я даже не знаю, как он вообще смог взлететь. Но ведь дракон и того больше существо воздуха и огня. Любопытно, почему элементали не могут пользоваться силоцветами, ведь среди других раз нет силомантов, только людям доступна магия камней, и люди же от нее и страдают. Возможно, у элементалий и без того достаточно магии. Мир зиждется на четырех принципах или иначе духах, вспоминаю я. Все это как-то взаимосвязано со мной и быть может и проблеском. От замка дракона, что окружен рвом и внешней стеной, до самого города не так уж и далеко. Мы проплываем над каменистой равниной, словно воздушные корабли, разглядывая сверху маленькие копошащиеся точки. Даже в этих, казалось бы, пустынных землях кипит жизнь. Город и вовсе представляет собой муравейник, где каждому известна отведенная ему роль. Объятия призрака. Согревают и оберегают, хотя со всех сторон только беспощадный ветер, и это лишает меня остатков самообладания. Я чуть отпускаю золотистую гриву и прижимаюсь спиной к его груди. Как бы я ни была зла, все мое существо тянется к нему. Я старалась бороться, но сейчас в воздухе, среди рёва грифонов и черного урагана впереди нас, в очертаниях которого я вижу дракона, я позволяю себе отдаться моменту. Всего ненадолго. И вот мы на подлете к городу, а рука призрака зачем-то ложится мне на живот, притягивая меня еще ближе. Во второй его руке зажаты поводья, и я бы не рискнула проделывать в воздухе такие трюки. Но я даже не сомневаюсь, что он понимает, что делает. Даже сквозь мой костюм и его перчатку я ощущаю этот жар, что идет от его ладони. Она накрывает ровно то место, где появился символ творения, и мне больно. «Ужасно больно. Хотелось бы, чтобы все было иначе. Но уже как есть, и я должна найти свет во всей этой тьме. Я почти не дышу, и когда мы приземляемся у собравшейся толпы зевак, призрак чуть встряхивает меня, возвращая к реальности. Я телохранитель принца, мне сейчас не стоит думать ни о чем другом и ни о ком другом». Когда из вихря, что поднимает с толпы песка, Перед нами появляется мужчина с длинными черными космами. Я едва узнаю в нем высокомерного Дармонда. Понятия не имею, почему принц решил превращаться у всех на виду. Что за сумасшедшие традиции? Меня также шокирует, что он абсолютно обнажен. Однако принца это, похоже, ни капли не смущает, стоять вот так перед своим народом совершенно беззащитным. Слева, вспоминаю я поручение Дармонда, относительно своего места в его свете. Оттолкнув призрака и спрыгнув с грифона, который успел сердито глянуть в мою сторону своим хищным желтым глазом, я направляюсь к дракону. Вижу в толпе вулканов, людей и серокожих карликов. Принца вышли встречать лишь мужчины. Один из вулканов подносит Дарманду накидку. Должно быть, к таким появлениям они привычны. Однако я встаю на пути вулкана едва доходя этому громили до плеча. Он такой же гигантский, как и Азур, а может даже крепче. Его ухо оттянуто огромной серьгой, В носу и губе тоже сверкает металл. Вулкан выглядит устрашающе, но я не отступаю. Я должна забрать у него проклятую накидку. Этот вулкан не подойдет близко к принцу, иначе какой из меня охранник? Уверенным движением я вытягиваю перед собой руки и киваю вулкану вынуждая его отдать накидку. И лучше ему это сделать, иначе мои щеки точно покроются румянцем, ведь за моей спиной стоит дышащий огнем принц-дракон, а где-то за всем происходящим следит призрак. Вулкан вскидывает бровь, но передает сверток мне и, поклонившись, отходит к толпе встречающих. А теперь самое интересное — повернуться и передать накидку Дармонду с невозмутимым выражением лица. Я же справлюсь. Это не может быть хуже полета на грифоне. Когда я все-таки поворачиваюсь и встречаюсь взглядом с принцем, то вижу, что он едва сдерживает смех. Похоже, мои щеки все же пылают. Я слишком резко расправляю ткань и протягиваю ему накидку, на что получаю насмешливый взгляд. Дарманд не отрывает меня взгляда, разводит руки по сторонам и спокойно ждет, что я стану ему прислуживать. Устраивать сцен с местным правителем я не могу. Кажется, где-то вдалеке испепеляет нас взглядом еще один телохранитель, и это придает мне решимости. Растянув губы в улыбке, я помогаю принцу-дракону облачиться в одежды, а после следую за ним в город. Он выглядит чересчур довольным, что наводит меня на некоторые мысли. Возможно, впервые за все это время, что я нахожусь здесь, я задумалась, а почему, собственно, Дарманд выделяет меня из других, только ли из-за моей феерии перед его вратами, или он знает что-то еще? Если и так, я тоже хочу это узнать. Не успеваю я углубиться в свои размышления, а ведь раньше у меня всегда было столько времени на мыслительное упражнение, как мы попадаем внутрь Астры, огненного города, куда мы не так давно прибыли с Аоми. Ищу ее взглядом в толпе, но не вижу ни милосердную, ни вулкана Азура. Вряд ли Аоми усидит на месте, когда придет в себя. В этом я не сомневаюсь ни капельки. Пока мы идем, я ловлю на себе все больше взглядов самых разных, как тогда у ворот. Что все это значит? Городская площадь Астры раскинулась на все стороны света огромной восьмиконечной звездой. В самом ее центре сверкает и переливается на солнце колоссальная статуя женщины невероятной красоты. И только подойдя ближе, я понимаю. Что именно так сияет? Сотни и тысячи драгоценных камней украшают это гигантское изваяние. Какая роскошь! Если бы кто-то из королевства Диамонт увидел это великолепие, то они на месте лишились бы чувств. Столько прекрасных камней, собранных вместе. Столько соблазнов. И при этом камни прижаты друг к дружке так плотно, что не остается сомнений. Каждый из них на месте, и никто не смеет прикоснуться к святыне. Задрав голову и прикрыв глаза ладонью от солнца, я замечаю изъян во всем этом чуде света. Каменная женщина будто бы расколота на две части. По ее лицу вниз бежит огромная кривая трещина, придавая ей ужасающий вид. Одна ее рука вытянута вперед, Складывается ощущение, что женщина обращается к зрителям, а вторая ладонь ее прижата к животу. На солнце переливается кольцо с огромным камнем, размером с мой кулак. Почти прозрачный камень преломляет свет, играет с цветами и красками. Я перевожу взгляд на дракона, который останавливается перед статуей. Присаживается на одно колено и в знаке уважения склоняет голову. Это женщина. То, как она сияет, как смотрит на нее принц. Возможно, это памятник его погибшей невесте? Если это так, должно быть, он сильно ее любил и вновь чувство тоски из моего сна. Нужно ли мне сказать ему, что именно я увидела? И как мне научиться видеть больше, контролировать свою силу? Я чувствую кинжал, лечащий в принца быстрее, чем вижу или слышу его. И вот я уже за спиной Дарманда прикрываю его собой, когда короткий клинок останавливается в дюйме от моего лица. А потом еще один, и еще. Кинжалы свистят, разрезая воздух, но не плоть. «Нет, этого я им не позволю. Я и впрямь могла бы быть неплохой телохранительницей». В толпе кричат, охрана отдает приказы, призрак вырастает рядом со мной, плечом к плечу, перед лицом смертельной опасности. «Уводи принца», — говорит он мне, но я лишь качаю головой. Вновь во мне просыпается нечто бунтарское, и я радостно приветствую тьму. «Это ты уводи его, а я разберусь здесь». Но Дарманд вдруг выпрямляется за нашими спинами, излучая ужасающую ауру. «С дороги! Вы свое дело сделали!» Чуть ли не рычит он, а следом прыгает во внезапно появившуюся черную воронку, обращаясь в ящера, кожа которого напоминает раскаленные угли. Этот дракон меньше того, что летел сюда, и я удивляюсь такой способности менять форму. Но еще больше я поражаюсь, когда из пасти ящера Вырывается огонь, устремляясь в толпу. Нет, он никого не собирается пощадить. Возможно, охрана нужна не ему, а тем, кто рядом с ним.